Глава шестьдесят первая. Его родители. Ева вышла из квартиры в полуобморочном состоянии. Она позволила родителям Артура садить себя на заднее сиденье белого Мерседеса, что стоял возле подъезда, так и не поняла, такси ли это было или арендованная машина с личным водителем. Устраивайся поудобнее, милая, уговаривала ее мама Артура. Чуть, подождите, сказал отец Артура. Я поднимусь к сыну, проверю, как там дела и к вам, у Драуку ему нужна помощь. С этими словами он снова исчез в подъезде. Мать Артура села к Эве на заднее сиденье. Будем знакомы, девчонка, меня Карина зовут, представилась она. Карина Авиковна. "Эва", ответила та на автомате. Всё ещё находясь в шоке, она обхватила себя руками. "Скажи, пожалуйста, девочка, что случилось с квартирой Артурика?" спросила Карина Авиковна. Там Эва честно хотела все рассказать, она даже открыла рот, но вместо связанных слов из горла вырвался лишь горький всхлип. Она сама не поняла, как разрыдалась, громко, горько, прям как в детстве. Ты, Мая, хорошая, дорогая. Тут же потянулась к ней Карина Авиковна. Она обняла Эву, принялась гладить по голове, по спине, как могла успокаивала. А Эва все рыдала и рыдала. выпуская наружу все то нереальное напряжение, что сжимало ее внутренности за время, проведенное в квартире с кулаковым и его подельником. Ну-ну, девочка, папа плачет, станет легче. Ласково шептала ей Кариновиковна. Со слезами все горе выйдет разом. И Ева плакала громко всхлипывая, обнимала маму Артура и сотрясалась всем телом от бурных рыданий. Не было так страшно, призналась она. Понимаю тебя, продолжала жалеть ее мать Артура. Но теперь всё в порядке, ты в безопасности. Эва не знала, сколько времени рыдала на плече у Карины Авиковны. 5 минут, 10. А то и все полчаса перед глазами так и мелькали картинки того, как Кулаков приближался к ней, ушах стояли его мерзкие слова. Неожиданно дверь машины открылась, на переднее сиденье сел отец Артура, а Эва всё никак не могла успокоиться. А, всё в порядке, я кому надо позвоню. "Отрапортовал он. Как она?" спрашивая, что и как она рыдает, и не говорит. "Сказала Карина Авиковна, продолжая гладить Эву по спине. Тут Эва заставила себя прекратить всхлипывать, отстранилась от матери Артура отсела в уголок, но предательские слёзы никак не хотели останавливаться. Немучи её вопросами на неё напали. "Проговорил отец Артура со скорбным видом и обратился к Эве. "Как ты, девочка?" Н нормально протянула она предательски дрожащим голосом. "Васеньк, к врачу надо, видишь, в каком она состоянии. Срочно к врачу", скомандовала Карина Виковна. Её повезли в клинику. Её внимательно осмотрели, вкололи успокоительное, после которого ей стало значительно легче. Примерно через час родители Артура повезли её в квартиру Баграта. Милана встретила их с бледным лицом, тут же заохолоу увидев Эву. Оказалось, Баграт уже ввёл её в курс дела, а сам уехал к Артуру помогать. Еву отвели в ванную, выдали чистую одежду и полотенце. Она была очень рада возможности выкупаться. Долго стояла под душем, смывая с себя липкие взгляды Кулакова, прикосновение его рук, пережитый ужас. Ева вышла из ванной, одетая в чёрное домашнее платье Миланы, пахнущее мятным шампунем. Подруга обняла её, ободрила добрым словом и повела на кухню, где пили чай родители Артура. А где твои дети? спросила Эва. Спят всё хорошо, ответила она. Как только Эва прошла на кухню, Карина Авиковна поднялась с места, засуетилась, важно объявила: "Эву надо накормить. После такого стресса плотный обед самое то". Она прислушалась к себе, но никакого голода не почувствовала, лишь сильный приступ тошноты. Такого с ней давно не случалось. Этот токсикоз прошёл пару месяцев назад. Мне не голодно. Мне тошнит, призналась она. Знаю отличное средство. Тут же нашлась Карина Виковна. Миланочка, душка, скажи, есть у тебя творог и курага? Ещё бы изюм и мёда. Конечно, мама, тут же ответила Милана. Поспешила к холодильнику, нашла требуемое. Карина Виковна лично положила творог в тарелку, мелко нарезала курагу, насыпала щедрую порцию изюма, И залила всё это мёдом. А вот, попробуй, сказала она, поставив тарелку перед Эвой. Врас поправит. Когда я была беременна Артуриком, меня только это и спасало. Честная откровенно Эва не представляла, как сладкий творог мог избавить от тошноты. Нерешительно потянула носом, вдыхая аромат мёда. Но слопав ложку другую кисло-сладкой массы, вдруг почувствовала, что ей похорошело. Продолжила есть уже без опаски и с удовольствием. Она остановилась лишь когда слопала 2/3 порции. Это лишь потому, что наконец заметила, как её гипнотизировали взглядом целых 3 пары глаз. Милана и родители Артура расселись вокруг неё за круглым столом, очень внимательно наблюдали за тем, как она ест. И почувствовала себя неловко. Я что-то сделала не так? спросила она с опаской. Что ты, девочка? Тут же отозвался возген Артурович. Всё, так, милая, ешь, ешь. А если чего ещё хочешь, только скажи. Есть пожелание? Молока бы, тихо попросила Эва. Старший Саркисян подметил, как женщина собралась скачет, важно сказал: "Я сам". Через полминуты перед Эвой оказался стакан до краёв наполненный молоком. Она сделала глоток, почувствовала, как оно обволакло язык, даря нежную сладость. Успокоилась была. Снова схватила за ложку. И тут Карина Авиковна заговорила. Только маленький вопросик хочу задать. Чей у тебя ребёночек, Артура? Мама, конечно, Артура, ответила за неё Милана. Даже не сомневайтесь, у него с Эвой давно отношения. Родители переглянулись как-то совершенно синхронно, приосанились, поджали губы. Первым ожил Вазген Артурович. А что ж он нам до сих пор её не представил? Или хотя бы не рассказал почему. Он важно воззрился на Эву, будто она мигом должна была назвать ему с десяток серьёзных причин, но она не имела ни малейшего понятия, почему Артур этого не сделал. Мама, папа, снова встряла в разговор Милана. Вам не кажется, что вы должны спросить это у Артура, а не у Эвы, особенно учитывая, что она пережила. Саркисяна снова поджали губы, чуть попыхтели, кивнули тоже синхронно. Ева сделала новый глоток молока, селись придумать, что бы такого сказать, чтобы сгладить неловкий момент. Но родителям Артура не понадобилась никакой помощи в смене темы. Скажи, ка, Евочка, как давно ты беременна? спросил Васгин Артурович. На этот вопрос Ева ответила с радостью: уже шестой месяц. А свиду и не скажешь, засцокала языком Кариновиковна. И такая худенькая, живот совсем небольшой. Тебе надо побольше есть. Я лично позабочусь о том, чтобы ты хорошо ела. А кто у вас будет? Девочка, с улыбкой ответила Эва. Кариночкой назовём. Кариночкой, сплеснула руками Карина Виковна. Слышишь, вас ген Кариночкой это Арторик придумал, да? Ну, Эва замелось, не зная, как правильно ответить, решила сказать как есть. Пару месяцев назад мы с Артуром обсуждали возможные имена, когда ещё не знали пол ребёнка. он говорил, что хотел бы назвать дочку Кариной. Я правда тогда не знала, что вас тоже так зовут, но потом долго крутила имя в голове, оно очень красивое. Она сразу поняла, что попала в точку. Карина Авиковна так широко улыбнулась, что осветила комнату блеском белых, как жемчуг, зубов. Как я рада, прямо счастлива. А расскажи, к нам девочка про себя. Вдруг сказал Васген Артурович. Очень с селе работаешь. И то и другое Я специализируюсь на рекламе отдельного бизнеса, как Артур. Мы работаем вместе, ответила Эва. Карина Авиковна озарила кухню щедрой улыбкой. Видишь, Вазген не горничная, а коллега. Милана тихонько хмыкнула, ива с ней переглянулась, поймала понимающий взгляд. Хотела было сказать, что тоже трудилась в гостинице горничной, но подумала, что, наверное, родителям Артура не обязательно знать, что значит в её трудовой, и промолчала. Ответь, кое еще на один вопрос, прищурился Вазген Артурович. Почему вы с Артуром до сих пор не поженились, если у тебя уже шестой месяц? Ох, Евей не хотелось отвечать на этот вопрос, ведь он повлек бы за собой много признаний, которые не хотел сделать, и она ограничилась размытым объяснением. Мы хотели, точнее планировали, но потом между нами все разладилось. Так вы вместе или не вместе? Тут же сполошилась Коринавиковна. Ну, и так и не так, точнее пока не так, но я надеюсь, что будет так. Ева и сама не поняла, что сморозила. Ее ответ явно не понравился родителям. Вазген Артурович тут же нахмурил брови и спросил: "Так если вы не вместе, от чего же ты была в квартире Артура? Насколько я понял, ты там живешь?" Ева быстро сообразила, что Артур не говорил родителям, что переписал на нее квартиру, и Боже помоги, она не хотела сообщать им эту новость. Но ей не пришлось, потому что за неё тут же вступилась Милана, отец Эв выгнал её из дома, как заберемела. Вот Артур и взял её к себе жить. Как это выгнал из дома? Тут же всполошился Вазген Артурович из-за беременности, что ли? Эва кивнула со вздохом. Вспомнила выражение отцовского лица, когда сказала ему о своём положении, и её передёрнуло. Вазген Артурович нахмурился ещё больше, закипел праведным гневом. Как так можно? Дочку из дома вон? Разве это по-христиански разбрасываться собственными дочками? У него их много, что ли? Эва, много ли у тебя сестёр? Ни одной, ответила она со скорбным видом. Я единственный ребёнок. Тем более, прогудел он. Как так можно обращаться с единственной дочкой? Ничего не понимаю. Ты лучше скажи, сощурилась Коренавиковна. Почему Жартур Рик на себе не женился, раз взял жить к себе? Если бы не было отношений, он мог снять себе квартиру и всё. Неужели он такой безответственный, что способен бросить мать своего ребёнка, с которой встречался? Я не верю, что мой сын способен на такое. То с каким видом она это сказала, заставила Эву вступиться за Артура. Он хотел жениться, мы даже назначили дату. Должны были пожениться завтра, но он, по-моему, забыл. Кокс забыл. Тут же возмутился Вазген Артурович. Почему забыл? вторила ему Жูกареновична. Мало что забыл, так и нас не позвал. Как он мог? Тут ты и вообразила, что ляпнула совсем не то, что должна была, и её неправильно поняли. Она тут же принялась снова защищать Артура. Мы до этого сильно поругались, так что свадьба отменилась автоматом, точнее, мы не забирали заявления, но и жениться вроде как тоже не собирались. А так он не виноват, что забыл про роспись за Ксю, просто у него завтра должна была быть важная встреча по работе, и, казалось, своим объяснением она сделала только хуже, потому что мама Артура тут же уперла руки в боки и начала причитать: "Ты посмотри, один бизнес у него на уме. Всё твоя школа Васген. Деньги, деньги, одни сплошные деньги. А у девчонки скоро живот будет как арбуз. О чём он думает? Как её втискивать в свадебное платье?" Мама, папа, успокойтесь, пожалуйста. Попыталась усмирить их Милана. Артур с Самир сами разберутся. Знаю я, как они разберутся. Потрясв воздухе указательным пальцем воззген Артурович. Она родит вне брака, а потом они будут разбираться. Как и у Леона, как и у Баграта всё было. Мать, как мы их так воспитали, объясни мне, а? Я понятия не имею. Возмутилась Карина Виковна. Это всё твоё воспитание, Вазген. В этот момент Эва почувствовала шевеление ребёнка. Она охнула от неожиданности, схватилась руками за живот. Карина Авиковна заметила это и тут же забеспокоилась. Ты посмотри, до чего своими криками девочку довёл. У неё такой сильный стресс от ты тут кричишь. Она сказала это с таким видом, будто только что не возмущалась наравне с мужем. Эва, тебе срочно нужно отдохнуть, объявил Вазген Артурович. Отправляйся в гостевую спальню и приляг. Она хотела остаться и всё им по-человечески объяснить, хоть и не знала как. Ведь у них с Артуром всё было очень-очень запутанно, но её никто не стал слушать. Карина Авиковна подхватила её под руку и увела, обняла, погладила по животу, пожелала: "Приятных снов вам с Кариночкой". И оставила одну. Ева послушно леглась в кровать, тело её вправду будто налилось свинцом. После всего пережитого энергии в ней осталось чуть-чуть, но чуйла она страсти на кухне после её ухода лишь разгорались.